Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Милосердие. Притча о неверном управителе. Эпиграф. Похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил. Евангелие от Луки, глава 16, стих 8.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 Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, «Сто мер пшеницы» и сказал, «Возьми твою расписку и напиши восемьдесят». И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей,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 Евангелие от Луки, глава 16, стихи 1-12. Эту притчу можно пояснить следующим рассказом. К одному богатому раскольнику пришел его погоревший односельчанин с просьбой о помощи. «Бог тебя наказал», — отвечал богач, — «и не захотел помиловать. Разве я могу быть милостивее Бога или противиться Его воле?» И отказался богач, помочь бедняку. На первый взгляд Раскольник рассуждал правильно, можно ли человеку быть милостивее самого Бога. Но он забыл о приведенной выше притче о расточительном домоуправителе. Эту притчу не все понимают. Должники Господина — это люди, страдающие за грехи свои. Каждый из нас грешен и каждый должен Господу. кто стомер масла, кто стомер пшеницы. Всем нам при отсутствии у нас надлежащего покаяния надлежит пострадать за свои грехи, то есть выплачивать по распискам страданиями. Но когда мы так страдаем, в нужде, холоде, голоде, болезни и тому подобное, состоятельные люди, богатые материальным богатством, могут свою помощью и облегчить наши физические страдания, как бы переписать расписки со ста на пятьдесят или на восемьдесят. Они не в силах вовсе устранить страдания своей помощью, то есть разорвать расписку, но лишь уменьшить их, то есть облегчить страдания. Надо было бы полагать, что господин должен быть разгневанным на домоуправителя. позволившего себе незаконные действия. Но у Господа закон милосердия выше закона справедливости. Поэтому мы призваны к тому, чтобы делами милосердия облегчить страдания согрешивших, как бы переписывая их расписки на меньшие суммы выплаты Господину своему. Как пишет преподобный Исаак Сириянин, «милосердие — Противоположно правосудию. Правосудие есть уравнивание точной меры, потому что каждый дает, с чего он достиг, и при воздаянии не допускает склонения на одну сторону или лицеприятия. А милосердие есть печаль, возбуждаемая благодатью, и ко всем сострадательно преклоняется. Кто достоин зла, тому не воздает злом, и кто достоин добра, того преисполняет с избытком. По существу нет никаких заслуг у того, кто переписывает настоящие, не чужие расписки, уменьшая выплату долга. И, очевидно, также сравнительно мало заслуг и у тех, кто помогает нуждающимся лишь от избытка своего имения. Но эта притча говорит о том, что и в последнем случае душе благотворителя будет польза за молитвы тех, кому он благодетельствует. Поэтому всем состоятельным людям надо помнить заповедь Господа «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». В притче Господь материальное богатство называет неправедным и чужим, и противопоставляет Ему истинное и ваше. Что понимать под этими обозначениями разного вида богатства? Нужно вспомнить, что Господь в Евангелии предупреждает об опасности материального богатства. «Горе вам, богатое, ибо вы уже получили свое утешение», и «трудно богатому войти в Царство Небесное». Богатство Господь далее называет «маммоной», как бы кумиром, которому люди часто поклоняются, отдавая ему свои сердца. Но вместе с тем Господь не говорил, что все богатые погибнут. И на вопрос учеников «кто может спастись?» отвечал человеком это невозможно, Богу же все возможно». Как известно, среди учеников Христа были и состоятельные люди, женщины, которые служили ему имением своим, Иосиф Аримофейский и другие. Среди прославленных церковью святых также имеются люди, обладавшие большими богатствами, как, например, императоры, князья, святой равноапостольный Константин Великий, святой равноапостольный князь Владимир, святая княгиня Ольга и другие. Здесь, очевидно, надо судить не по формальному признаку наличия большого материального достатка, а по приверженности сердца христианина — Богу, или в противоположном случае — маммоне. И если свои материальные ценности христианин обращает на дела милосердия, сам ведя скромную жизнь, далекую от роскоши, комфорта и расточительности для своих прихотей, то в этом случае наличие у него богатства не закрывает для него дверей Царства Небесного. Об этом так пишет старец Силуан. Ком живет Дух Святый, тому богатство не вредит, ибо душа его вся в Боге, от Бога изменилась и забыла свое богатство. Однако всем состоятельным людям надо помнить о том, что богатство материальное является большим соблазном для души человека, против которого устаивают, по словам Господа, лишь немногие, Человек должен смотреть на все материальное, как на принадлежащее не ему, а только самому Господу. По словам преподобного в Великого, «Все, что не имеет христианин, есть Божие и общее всех христиан, и никто не имеет, собственно, своего. Поэтому и всякий избыток материальных благ он должен возвращать Богу, в лице его меньших братьев, всех несчастных и нуждающихся. Чтобы яснее пояснить всю малоценность и призрачность неправедного, то есть материального богатства, Господь указывает на то, что помимо этого богатства имеется другое, истинное, которое по праву может стать вашим. И здесь, очевидно, Господь говорит о душевном богатстве человека добродетелями. любовь, вера, смирение, кротость, мир души, мудрость или рассудительность и тому подобное, которые даруются Господом только после подвига и по заслугам, и обладание которыми перейдет и в новую, вечную жизнь в Небесном Царстве. Нам в жизни надо бояться подражать упомянутому выше богатому раскольнику в его немилосердии. А мы иногда думаем «Сама себя раба бьет, коль нечисто жнет». И обвиняем людей в том, что они сами виноваты в своих несчастьях, бедах и неудачах, и бессердечно отказываем поэтому им в помощи. Здесь мы совершаем сразу два греха. Осуждаем и проявляем немилосердие. Все люди — должники перед Богом, все страдают за свои грехи, Безгрешных ангелов на земле нет. Тем не менее, все мы должны помогать, ко всем иметь милостивое сердце, у всех переписывать расписки. Прямая зависимость нашего спасения от наших близких указывается и в притче о талантах. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 14-30. В ней человек не сам приумножает таланты, а отдает серебро Господне торгующим, то есть нуждающимся, от которых и зависит приумножить таланты. В этих двух притчах говорится и о том, как мало заслуг мы можем приписать себе, делая добро. Таланты даруются нам от Господа, приумножаются они не нами, а нашими близкими, которым мы вверяем их. Это очевидно, также не трудно для нас, как переписывать у ближних их расписки. Милосердие надо отличать от внешней благотворительности. В делах благотворительности сердце может и не участвовать, как в делах милосердия, которые совершаются по велению милующего сердца. При благотворительности Благие, то есть хорошие дела, могут совершаться из-за различных низменных побуждений, то есть под тщеславью, по гордости, ради самолюбования, чтобы отвязаться от просителя и тому подобное. В этих случаях один факт благотворения еще ничего не говорит о пользе от него душе. Какой может быть взят признак для суждения о том, какие дела милосердия наиболее угодны Богу? Евангельская вдова, положившая в сокровищницу всего две лепты, положила больше всех, по словам Христа, потому что в этих двух лептах было все ее пропитание. И так сравнительно мало пользы от благотворения богачам, которые дают по видимости более других, а по существу в процентах от дохода значительно менее других. У них иногда так много материального добра, что их милостыня не отразится на том, как они будут питать или одевать себя. А если так, то они почти ничем и не жертвуют, а поэтому сравнительно мало приобретают духовно. Не будем обольщаться и мы при наших делах благотворительности, что мы делаем действительно что-то такое, за что нас надо удостоить Царства Небесного. Часто мы отдаем лишь наши излишки. или по пословице «охотно мы все то товарищу дарим, что нам не надобно самим». По закону Моисея в Ветхом Завете, часть, уделяемая на благотворение, на содержание левиту, то есть священнослужителю, пришельцу, сироте и вдове, равнялась 10% от урожая, от своего заработка или дохода. Очевидно, что в Новом Завете к этому вопросу нельзя подходить так формально — Здесь дело не в проценте, а в том, чтобы христианин стремился к наиболее совершенному выполнению заповедей Господних. Его любящее сердце стремилось к делам милосердия. Преподобный Серафим говорил, что только те дела служат для стяжания в душе Духа Святого Божия, которые совершаются человеком ради Христа, то есть ради исполнения Его воли и Его заповедей. Поэтому помощь ближним должна основываться на исполнении заповедей Господних и милосердии и должна непременно сопровождаться любовью. Апостол Павел пишет, «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в этом никакой пользы». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 3. Как говорит преподобный Исаак Сириянин, Если даешь что нуждающемуся, то пусть веселость лица твоего предваряет деяние твое, и добрым словом утешь скорбь его. Когда сделаешь это, тогда твоя веселость в его сознании побеждает твое деяние, то есть она выше удовлетворения потребности тела. Горячо советует всем христианам непременно соединить милосердие с любовью отец Ан Кронштадтский.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 Возбудите в сердце своем сострадательную любовь к подобному вам во всем человеку, к этому члену Христову, к этому храму Духа Святого, чтобы и Христос Бог возлюбил вас. И о чем попросит вас нуждающийся, по силе исполните его просьбу. Просящему у тебя дай, и от хотящего у тебя занять не отвращайся. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 42. Благотвори бедному доброхотно, без мнительности, сомнения и мелочной пытливости. Памятаю, что ты в лице бедного благотворишь самому Господу, пописанному понер сотвористи единому сих братьев моих меньших, мне сотвористи». Знай, что милостыня твоя всегда ничтожна в сравнении с человеком, этим чадом Божиим. Знай, что твоя милостыня есть земля и прах. Знай, что свещественной милостью непременно должна обруку следовать духовная, ласковая, братская, с чистосердечной любовью, обращенная к ближним. Не давай ему заметить, что ты одолжаешь его. Не покажи гордого вида. Все жертвы и милостыни не заменят любви к ближнему, если нет ее в сердце. Поэтому при подаянии милостыни всегда нужно заботиться о том, чтобы она подаваема была с любовью, от искреннего сердца, охотно, а не с досадою и огорчением на них. Самое слово «милостыня» показывает, что она должна быть делом и жертвой сердца и подаваемая с умилением или сожалением о бедственном состоянии нищего. Любви свойственно радоваться при оказании помощи Любимому. Те, которые подают алчущим хлеб или деньги с сожалением, с лукавым оком и чертым сердцем, все равно, что кладут яд в свой хлеб или в свою милостыню, хотя этот яд духовный, невидимый. Господи, научи меня подавать милостыню охотно, с ласкою, с радостью, и верить, что подавая ее, я не теряю, а приобретаю бесконечно больше того. Что подаю».